Глава 39. Армина. Через полчаса ожидание становится невыносимым, и я все-таки отправляюсь на поиски сбежавшего обратня, а когда нахожу вместо мужчины огромного черного волка, чуть не шлепаюсь в обморок от страха. Здоровенный. Такой перекусит пополам и не заметит. Смотрит так пристально, и нет ни единого сомнения, что это Дамир. Это во сне я такая смелая и руки к опасным хищникам тяну, чтобы погладить. А вот в реальности не нахожу ничего лучше, чем броситься со всех ног прочь. Честно, даже нескольких шагов сделать не успеваю, прежде чем зверю валит меня на землю. Замираю и жду, когда же волк начнет отгрызать от меня куски мяса, но он снова меня нюхает. Причем нагло, так, без всякого стеснения и правил приличия а потом начинает слюнявить языком шею, щеки и руки. Кое-как переворачиваюсь на спину и пытаюсь спастись от этого слюнявого нападения, но, кажется, волк сошел с ума. — Решил, прежде чем сожрать, залезать до смерти, что ли? — Прекрати! Фу! Отойди, террорист слюнявый! — Вижу, понимая, что силы на исходе. — Отвали! Потеряв всякое терпение, рявкаю так, что волк отпрыгивает от меня и, обиженно взглянув, трусцой направляется к машине. Мне ничего не остается, как плестись следом. Волк кладет морду на лапы, прижимая уши к голове. И мне, правда, очень стыдно перед ним. Смотрит еще так, что кот из Шрека позавидовал бы. Но он сам виноват. Спрашивается, какого фига в звере обернулся и напал на меня? И как теперь мы продолжим путь? И, кстати, как он это сделал? Проклятие ведь! — Ты как это сделал? — насторожно спрашиваю, и зверюга, обиженно фыркнув, нагло отворачивает морду в сторону. И что теперь делать? Как вести диалог с волком? Радует одно. Дамир по-прежнему понимает и узнает меня, и, несмотря на клыки и когти, скорее всего, не собирается мной перекусить. Ладно, извини. Выдыхаю и подхожу к черному волку. Я испугалась. Знаешь ли, не каждый день подобное вижу. Не смело кладу обратную руку на голову и слегка провожу пальцами по шерсти. Мне приятно его касаться. Почти так же, как и когда он в человечьем обличье. Черт! Даже смена ипостаси не помогла мне избавиться от этого дикого чувства влюбленности. Дамир, я не знаю, понимаешь ли ты сейчас мои слова, но все равно скажу, потому что не в силах больше молчать. Да и проще мне открыться, когда ты в таком обличии, Присаживаюсь рядом с волком, наплевав на и так испорченные лапами вещи и обнимаю его за шею. Я чувствую к тебе что-то очень сильное, Знаю, что это неправильно, и я последняя девушка на планете, с которой ты захочешь хоть каких-то отношений, но от одной мысли, что нам скоро придется расстаться, у меня сердце на куски рвется. Теперь ты можешь спокойно уйти в свою привычную жизнь и найти самку, чтобы... А я не могу без тебя, понимаешь? Отстраняюсь и шмыгнув носом, смотрю в синие бездонные глаза любимого, радуясь тому, что сейчас он не может ответить, не может рассмеяться мне в лицо от всей этой глупости, что я несу. Я молодая, совершенно неопытная в делах амурных ведьма, но мое сердце больше не сможет биться вдали от тебя, Дамир. Я люблю тебя. И если моя любовь тебе не нужна, то лучше давай закончим все здесь и сейчас. Не нужно больше меня спасать, охранять и давать ложную жестокую надежду. Подскакиваю на ноги и злобно утираю слезы. На душе, конечно, стало значительно легче, но сердце продолжает болеть так сильно, что грудную клетку сводит отшатываясь в сторону, когда волк подскакивает на лапы и срывается с места, вихрем уносясь куда-то. Я, конечно, многого не ждала от своего признания, но точно не была готова к тому, что Дамир просто трусливо сбежит.